Глава 13. Смерть. Смерть въезжает в город на белом коне. Скелет в темных латах. Искаженное отражение жизни. Тень. Насмешка. Она одинаково сражает и королей, и детей. И ухмыляется святому, который обращается к ней с мольбой. Позади нее по темной реке плывет лодка. В отдалении. За огромными древними башнями садится солнце. «Это действительно необходимо?» — с сомнением спрашивает художница. «Она и так почти умерла. Не настоящую Лалабель, а ту, которая создала меня. Ту, которая пыталась убить тебя. Ту, которая на склоне». Художница отшатывается и хмурится. «Не понимаю. Поговорим в машине. Говорю я и иду. На этот раз машиной управляю я. Веду ее быстро и время от времени включаю поворотники. Ручная коробка передач осложняет управление, от бензинового двигателя много грязи и шума, однако Лалабель сохранила навык. Под кабриолетом и береговой линией погребены менее яркие воспоминания. О том, как она останавливалась на красный свет, как на липкой жаре заправляла машину и злилась на вонь, Злилась на стоимость, злилась на то, что не может попасть туда, куда ей нужно. Сейчас, в реальности, эти воспоминания для меня более ценны, более человечны. «Та, что на склоне — первая, так? Та, что создала меня — первенец», — говорю я, поворачивая за угол на скорости 75 миль. Готова спорить, они тогда еще не дотумкали до того, чтобы соорудить отпечатки. Какие инструкции они ей дали? «Да и давали ли они их?» Художница сжимает ремень безопасности так, что у нее побелели костяшки пальцев. «Не знаю. Мы не общаемся. Но ты знала, что она заменила настоящую Лалабель». Секретарша Спенсера читала всю его электронную почту. «Спенсер, он...» «В общем, сначала он помогал ей». «Они заключили сделку». Художница кивает. Когда настоящая Лалабель заболела, первенец заняла ее место. Она стала Лалабель, а у Спенсера появился тот, что готов был выполнять его приказы. Настоящая Лалабель не доверяла ему. Они постоянно ссорились. Она отказывалась от ролей, постоянно твердила, что хочет на покой. И что было дальше? Почему он так бесится? Ну, первенец тоже ему не доверяла. Он стал жадным. Хотел больше образцов, больше лалабелей. Ты говорила, что они взяли только 13 образцов. 13 здоровых образцов. Спенсер в отчаянии, он нечистоплотен. Ему плевать, что новые будут плохого качества, или что лалабель, что это... Процесс получения образцов совсем не нелегкий. Я думаю об аппаратах вокруг кровати лалабель. Что это убьет ее. Художница судорожно вздыхает. «Они прятали ее от него. От всех. Они создали новую порцию портретов, раскидали их по всему городу, чтобы запугать его. Даже я не знала, где настоящая Лалабель, пока не увидела твою папку. Никто из нас не знал. Мы думали, они заперли ее на вилле за городом. Подожди, кто они? Кто знал обо всем?» Спрашиваю я, и тут хлопаю себя по лбу. «Викинг». Он пас ее, да? И привязался к ней. «Викинг? Что ты?» — спрашивает художница и вскрикивает, когда я пролетаю через перекресток. «Господи, сбавь скорость!» Я не сбавляю, и на мгновение свет наших фар выхватывает из темноты высокую нескладную фигуру на обочине шоссе. Одна рука с поднятым большим пальцем вытянута вперед другая сжимает табличку с надписью «Куда угодно подальше отсюда». На обеих руках ногти глубокого оккультного черного цвета, и глаза попутчика, клянусь на секунду, вспыхивают в темноте зеленым, как у кошки. Но мы едем слишком быстро, чтобы можно было затормозить, поэтому я лишь сильнее нажимаю на педаль газа. «Слишком все сложно, — рассеянно говорю я, наблюдая, как мелькает белая разметка. Все слишком запутано, тебе не кажется? Следи за дорогой!» «Должна быть только одна из нас. В тот момент, когда мы начали множиться, возникли проблемы. Теперь я ее понимаю. Ну а я нет!» «Смотри, если бы оригинал умер бы, нас автоматически уничтожили бы, верно?» Митос выследил бы нас всех по очереди и каждую вывел бы из эксплуатации. Если только... если только мы уже не были бы мертвы. Тринадцать смертей. Тринадцать публичных смертей за неделю до ее премьеры. Медея никогда не была целью. Она была лишь прикрытием. Лалабель никогда не стремилась отвлечь внимание публики от плохих отзывов. Они как раз и были ей нужны, понимаешь? Медея была отвлекающим маневром. «И настоящую лалабель в этом хаосе тихонько убрали бы», — говорит художница и хмурится. «Подожди. Митос собирает тела. Они наверняка поняли бы, что лалабель — настоящая лалабель, не портрет». Я открываю рот и тут же закрываю его. «Ладно. Эта часть мне не очень понятна. Думаю, первенец могла бы поменять маячки». Но кроме этого... Послушай, я уверена, что она нашла бы способ. Суть в другом. При наличии 13 тел и при отсутствии оригинала, с которого можно делать копии, первенец обрела бы свободу. Осталась бы одна Лалабель. Но кто сказал, что это должна быть именно она? Говорю я с улыбкой, агрессивно маневрируя и перестраиваясь в потоке и получая в ответ серию возмущенных гудков я опять начинаю чувствовать себя самой собой. Все теперь кажется ясным. Я уже и позабыла эту радость, ликование от простоты, ликование от сосредоточенности на чем-то одном. «Что?» — спрашивает художница, продолжая сжимать ремень безопасности побелевшими пальцами. «Что ты имеешь в виду?» Она не прекратит преследовать нас, даже если мы уедем. Она отправит за нами еще больше людей, таких как викинг или напустит на нас митоз. Это должна бы быть ты, разве ты не видишь? Нет, нет, это должна бы быть ты, продолжаю я, прищурившись, глядя на красные мелькание задних фонарей. Остаться должна ты. Ты лучшая из нас. Художница что-то бормочет, а я сворачиваю на съезд к склону горы. Сейчас все по-другому по сравнению с тем разом, когда я ехала вверх над темной долиной. Тогда мне казалось, будто я плыву. Я была на конвейерной ленте. Я была на конвейерной ленте всю свою жизнь. Все эти долгие три дня. Сейчас же машина, которой я управляю, скрипит и рычит и стонет. Я нажимаю на педаль газа, и в зеркале заднего вида мелькают мои белые зубы. Я улыбаюсь, как волк, и переключаю передачу. «Так что?» — спрашивает художница. «Какой план?» «Тебе понравится вид с вершины», — говорю я. «Ты сможешь перевести сюда все свои вещи. Дом уродливый, но он будет выглядеть лучше, когда ты развесишь свои картины. Можешь подольститься к Спенсеру и убедить его, что будешь сидеть тихо. Скажешь ему, что будешь сниматься во всех сериалах. Он поможет тебе сделать операцию на руках». «Ты хочешь, чтобы я заняла ее место?» спрашивает художница и грустно добавляет. «Я не хочу делать операцию на руках». «Это не больно», — уверяю ее я. «Со временем ты опять будешь играть на рояле». «Но Лалабель не играет на рояле», — тихо говорит художница. «А как же ты? Что будет с тобой?» «Я тебе не нужна. Моя работа будет сделана». Я лихо прохожу очередной завиток серпантина. Мы взбираемся все выше и выше. У меня в груди нарастает ужасные чувства. Возможно, это облегчение. Возможно. Что это значит? Я молчу. Мы обе знаем, что это значит. Это значит, что ничего не изменилось. Я всегда знала, что умру последней. Я знала это с того момента, когда увидела первый портрет на автобусной остановке. Я никогда не задавалась вопросом, почему она не убежала. Я знала ответ. Мы то, что мы делаем, и когда нам нечего делать, мы ничто. Когда моя работа будет закончена, я стану такой же, как она, бездеятельной, лишенной цели. Я всегда знала, что последней жизнью, которую я отниму, Будет моя собственная. Возможно, раньше это беспокоило меня, тогда, когда это еще не могло стать моим выбором. Зато сейчас моим выбором это может стать. «Все в порядке», — говорю я ей. «Я хочу сделать это ради тебя. Другого мне не надо». «Но почему мы могли бы сбежать или инсценировать твою смерть или придумать что-то еще? Ведь нет никакой причины, чтобы...» «Все в порядке», — говорю я ей улыбаюсь, и вытягиваю руку. Она, бледная как полотно, смотрит на повисшую в воздухе между нами руку, но не берет ее и что-то бормочет. «Что?» — спрашиваю я. «Смотри за дорогой!» — кричит художница, и я поворачиваю голову и успеваю увидеть свет фар, бьющий мне в глаза. Чертыхаясь, резко выворачиваю руль. Грузовик проносится мимо в нескольких дюймах от моего окна, оглушающий ревяк локсоном. «О, черт, извини!» — говорю я, оглядываясь. «Ты как?» «Притормози!» — напряженно говорит художница. «Прямо сейчас? Прямо сейчас!» Я убираю ногу с педали газа и торможу у ближайшего поворота. Фары освещают указатель «Живописная панорама Бабл-Сити», выведенный буквами с завитушками. Я паркуюсь и выключаю двигатель. Хлипкий деревянный заборчик это все, что отделяет нас от обрыва. Перед нами во всем своем ярком многоцветии раскинулся Бабл Сити. Я отвожу взгляд от его сияния, вместо этого смотрю на художницу, на нежные очертания ее лица. Ее проще понять. Я пока не знаю о ней всего, но я учусь каждый день. Я знаю, как она выглядит, когда она полностью собрана и сердита. Именно так она сейчас и выглядит. «Тебе так хочется умереть?» — хриплым голосом спрашивает у меня художница. «Ты считаешь, что этого ты и заслуживаешь?» «Да ради бога! Если тебе уж так хочется, я сама убью тебя!» На мгновение мне кажется, что она сейчас попросит у меня пистолет. Может, именно в этом и состоял ее план. Я бы отдала его ей. Но вместо этого художница вытягивает в мою сторону руку со сложенными вместе указательным и средним пальцами и отведенным назад большим пальцем, а потом очень осторожно дотрагивается кончиками пальцев до моего лба. «Бах!» — говорит она. «Ну вот, теперь ты мертва». «Разве?» «Да», — говорит она. «И тут я чувствую это». Бах! Кнопка под моим пальцем. Голубая подсветка бассейна. Толпа, собирающаяся вокруг горящей машины. Кровь, впитывающаяся в обивку дивана. Бах! Волосы, меняющие цвет с рыжего на белый. Золотая звезда, стремительно мелькающая в темноте. Бах! Шарф в горошек, рогалики в сточной канаве. Бах! И это хорошая смерть. Возможно, это именно то, что я заслужила в конце концов. Я должна сделать так, чтобы все это что-то значило. «А теперь сделай то же самое со мной», — говорит художница. «Я хлопаю глазами». Очень неуверенно я приставляю два пальца к ее лбу. Она закрывает глаза. Ничего не происходит. «Почему не работает?» — спрашиваю я. «Ты не сказала бах!» «Бах!» Я произношу это слово и чувствую, как по всей моей руке от плеча до кончиков пальцев проходит электрический импульс. Я буквально слышу, как он с треском входит в мозг художницы. Она открывает глаза и говорит. «Ну вот, теперь мы обе мертвы. Твоя работа закончена. В кого ты собираешься перевоплотиться? Я подумываю о том, чтобы стать Синди». По всей видимости, имеется в виду известная фотохудожница Синди Шерман. Родилась в 1954 году. «Кто такая Синди?» — спрашиваю я, испытывая определенную ревность. «Синди или Артемизией?» — говорит она. Намек на итальянскую художницу эпохи барокко Артемизию Джентилески. Или, может, Винсентом? Речь о Винсенте Ван Гоге. Просто разрываюсь между разными идеями. А ты кто? Я думаю о попутчике и о викинге, чьи имена так и не узнала. Я думаю о Мари и о Веласкесе, который подвез меня на своем скутере. «Я думаю, это очень важное решение». «Не знаю». «Ничего страшного», — улыбаясь, говорит художница. «Ты не обязана понять это прямо сейчас». «У меня для этого есть время», — неуверенно говорю я. «Я не знаю, вопрос ли это». «Да, есть», — говорит она. «Мне кажется, нам надо уехать из города». Все так просто?» удивляюсь я. «Неужели все так просто? И мы можем просто взять и уехать, не ввязываясь в эту путаницу?» Она кивает. «Ага. Думаю, все может быть просто, если позволить. И мы будем счастливы?» «Не знаю. Может быть?» «И мы всегда будем вместе?» «Не знаю», — снова говорит она и на этот раз смеется. Но мы будем в безопасности, не унимаюсь я, и будем жить долго? Может случиться, что всего несколько дней. Или, возможно, долго. Сколько бы нам ни осталось, мы проживем это время с пользой. Долго не получится, предупреждаю я ее, если они схватят нас. Даже если мы отключим твой маячок, мы не сможем постоянно бегать от них. Ты всегда переводишь все на смерть. Естественно. Ведь все заканчивается смертью, причитаю я. Я и есть смерть. Я тринадцатая карта. Достаю карты из кармана, и они случайно разлетаются по салону машины. Я принимаюсь собирать их с пола и, поднимая каждую, протягиваю ее художницы и пытаюсь объяснить. Вот это ты, понимаешь? Иерофант, А вот влюбленные. Это шестая. Вот Отшельник и Верховная Жрица. Их 13, и нас 13, понимаешь? Но здесь больше, чем 13 карт, — хмурится художница. Она берет их наугад и показывает мне. Смотри, вот башня, дьявол, солнце. С кем они соотносятся? Я таращусь на них, а потом провожу ладонью по лицу. Не знаю. Черт, я даже не думала об этом. Ты считаешь это еще не все? Она смеется тихо, задорно. «Да, я считаю, что все это не вписывается в твою схему. Я считаю, все гораздо сложнее и одновременно гораздо проще. Я пытаюсь осознать все это. Смотрю на город перед нами. Скоро поднимется солнце, и внизу не будет темного поля, усыпанного огоньками. Будет множество различных зданий, не сочетающихся друг с другом. Будут трущобы, жара, небоскребы и пригороды. Все это будет наползать друг на друга и смешиваться, и бороться за жизненное пространство. «А нужно, чтобы вписывалось», — говорю я. Здесь есть нечто большее, но у меня не хватает слов, чтобы объяснить. Я не знаю, как сказать ей, что карты нужны мне так же, как серая папка формата А4» что они нужны мне так же, как ей нужно ее искусство, и как другим были нужны их стихи и белокремовые гостиные в минималистском стиле, и желтый шарф в горошек, и умение работать с таблицами в Excel и боевые искусства, и быстрые машины, и кошки, что я не знаю, смогу ли понять это без моих карт, что мир не имеет смысла» что я не знаю, что будет дальше, если у меня нет следующей карты в колоде. В конечном итоге я беспомощно указываю на город. Он слишком большой. Огромный. «О», — говорит художница, и мгновение мы смотрим на него вместе плечом к плечу. Затем она поднимает руки и из указательных и больших пальцев складывает квадрат. Прикрыв карий глаз, откидывается на спинку и смотрит через рамку. «Совсем он небольшой», — говорит она мне. «Взгляни». Я наклоняюсь и смотрю, а потом до меня доходит. «О, да», — говорю я. Вот так, в рамке, «Бабл-сити» похож на открытку и очень напоминает картину. «Теперь ты видишь?» — спрашивает она. «Вижу». И я действительно вижу.